Если б я не боялась скары жрецов, то расхохоталась бы от радости. И мне хотелось бы посмеяться над этой украденной тайной. Ты даже представить себе не можешь, как бы мне это хотелось. Но она с любопытством взглянула на него огромными синими глазами. Но я тоже боюсь, продолжал вы начальник. Как бы меня не покарали боги? Каким образом? Мгновенной смертью, если лепёшки окажутся отравленными она рассмеялась серебристым переливчатым смехом, но тут же стала серьёзной. "Этого тебе нечего опасаться, потому что лепёшки пекли не пекари с агилы. Тот, кто их готовил, ненавидит эсагилу всем сердцем. Он пёк их для меня, чтобы доставить мне радость, пёк для жизни, а не для смерти". Она задумалась и добавила ещё серьёзнее: "Теперь ты понимаешь, солдат? Не бойся". И спокойно съешь их все. Может быть, кому-то и нужно, чтобы ты никогда не вернулся из своей поездки. Но мне нет дела до посольских тайн, которые вы развозите на глиняных табличках из Вавилона во все концы страны и света. Если бы ты умел читать в моём сердце, то понял бы, как мне важно, чтобы ты жил. Теперь в свою очередь, удивился Небусардар. Тебя это удивляет, продолжала она. Но сначала, поешь ещё, потом я кое-о чём тебя попрошу. Ты мог бы в Вавилоне выполнить одну мою просьбу. Она мечтательно вздохнула при этих словах, предложив ему сесть на траву под деревьями, на ней высыпала в подолы его солдатской рубахи целую корзинку ароматных липёшек и передвинула к его ногам глиняный кувшин с кое-каким Она давала ему понять, что он может запить еду молоком, а чтобы он не боялся яда, взяла себе две лепешки и отхлебнула молока. Не желая беспокоить его во время еды, она достала из суммы глиняную табличку и принялась чертить по ней металлическим рисунком. Надивой, искусной рукой, она взрезала глину, умело выводя изображение священного быка. Едва приступив к этому занятию, она сразу же увлеклась им, Ее щеки то розовели, то бледнели, глаза то разгорались, то вдруг мягко мерцали и угасали. — Как тебя зовут? — уже приветливее спросил Набусардар. — А ты не знаешь? — улыбнулась она нежными губами. — Я прекрасная Нанай и живу в деревне Золотых Колоссев. — А кто твои родители? — Мою мать, которую призвал завода Ефрата, величественный син, звали Дагар. «Моего отца, брата, казненного после битвы с амманитянами, мужественного Синиба, зовут...» «Постой!» «Нанай!» — прервал ее на Бусардар. «Достойный Синиб был твоим дядей?» «Да славится его доблестное имя!» «Мужественный Синиб был моим дядей!» «Он получил от царя высокий титул и отстраивал для себя в деревне золотых колоссев новый богатый дом, когда завистливые жрицы приговорили его к смерти». Да будут милостью к нему боги в царстве теней. С той поры наш род ненавидит служителей великого Мордука в Эссагиле. Мы верим в Энлиля, в его доброту. Мы верим, что Энлиль, сотворивший мир, покарает Эссагил. Во время ее рассказа на Бусардару припомнился долгий спор, после которого солдат синий был приговорен к смерти. Сначала за заслуги его произвели военачальники, А царь Набонит, отец царя Валтасара, обещал ему благородный титул за усмирение аммонитян. С одним отрядом он водворил на их земле порядок и вернулся победителем. К несчастью для Синиба, в полубитв была утеряна эмблема его отряда, что, впрочем, означало для воина лишь пропажу палки из черного дерева, один конец, который был украшен изображением мордука с орлиными крыльями, Но закон карал за эту смерть. Потеря воинской эмблемы считалась самым тяжким преступком, и только слово царя могло его спасти. Царь набонит наградил Синиба, возвёл его в благородное звание, однако Эсогила, боявшийся возвышения Синиба, повела против него интригу среди судивших его. В конце концов она добилась того, что Синиба продержал немало побед над врагами в Вавилоне, всё-таки приговорили к смертной казни, ему влили в горло расплавленный свинец. При этом в воспоминании кровь закипела у Навусардаров в жилах. Он невольно сжал рукоять меча, словно намереваясь схватиться за клятый врагом, но тут же овладел собой и чтобы скрыть волнение сказал: "Я уже не боюсь, что съел отравленные лепёшки". Я рад, что Исагила решилась по крайней мере одного из своих секретов жрецы не доверяют его даже царю а я наполнил им свой желудок